Глава двадцать Работа. Кир вышел из подъезда, остановился и тяжело вздохнул. Это был последний адрес, где он надеялся найти для себя квартиру. К сожалению, так хорошо начавшийся день заканчивался просто говёна. Все те объявления, которые он нашёл, квартиры, предлагаемые там, оказались редкими клоповниками и отстойниками. Одна из квартир была чем иным, как подвалом, воняющим бомжами. Вторая была в столь плачевном состоянии, что даже находиться там было неприятно. Текущие краны, убитая проводка. Когда они с хозяином только зашли внутрь, и тот попытался включить свет, всю к чертовой матери коротнуло. Третья была просто кнурой. Здесь не то что жить, даже спать было невозможно, насколько маленькая. Даже текущая квартира Кира по сравнению с этой казалась просторной и удобной, а здесь и развернуться было негде. На справедливый вопрос Кира, откуда такая цена за это? Хозяйка лишь пожала плечами и заявила, что, мол, цены тут такие. Это же престижный район. Кир лишь хмыкнул, развернулся и, не попрощавшись, ушел. Жить в конуре, пусть и в престижном районе, да еще и за такие деньги он не собирался. Наконец, последняя квартира, на которую он возлагал просто огромные надежды, находилась в нормальном районе. Сама по себе была неплохой, просторной, удобной, но... Располагалась в доме, где жили одни наркоманы. Фактически весь дом был одним сплошным притоном. Владелец, который вел его за собой показывать жилье для этой экскурсии, даже вооружился на всякий случай. И не зря. К ним дважды цеплялись местные, требуя прямо-таки вымогая деньги лишь когда хозяин квартиры демонстрировал оружие их полостужался короче говоря жилье которому нужно было пробиваться с боем кира тоже не устроило он еще раз устало вздохнул и направился по улице к остановке аэробуса сегодня ему не повезло только зря потратил время ну что ж может быть повезет завтра когда он только сел в аэробус направлявшийся в его район поступил входящий вызов от вабана привет Едва только Кир ответил, затараторил он. «Обе подкинул работёнку. Ты как, готов? Импланты встали?» «Вроде встали. Кремень сказал, завтра все уже будет в порядке». «Вот и отлично. Жди звонка». «А что планируется?» «Узнаешь». На следующий день Кир проснулся рано. Никакой усталости или ломоты в конечностях. В теле не было всех тех симптомов, что наблюдались у него вчера утром. Он открыл нейроинтерфейс и проверил состояние имплантов. Все на сто процентов установились. Ха, стоило бы их проверить в деле, но Вабан вот-вот мог позвонить. Просидев часа полтора дома, Кер не выдержал, начал собираться. Он решил пройтись в магазин по пути, связавшись с Вабаном, и узнать, когда уже намечается дело. Вабан ответил сразу и сообщил, что работу нужно будет сделать вечером что ж кира это всецело устраивало он вызвал такси и отправился в спортзал где в свое время вабан устроил ему проверку теперь кир хотел устроить проверку сам себе нужно было узнать что дали ему импланты и дали ли вообще хоть что то спаринг с ботом прошел крайне удачно и нет вовсе не потому что кир его постоянно побеждал как раз наоборот кир постоянно выгребал Выгребал он от бота, с которым ранее не мог выдержать и пары секунд на ринге. Этому он поставил настройки, найденные в сети. По сути, бот имитировал набор имплантов одного из известнейших бойцов Этны, причем бойца, специализировавшегося и прокачивающего имплантами свою скорость, ловкость, восприятие. Бот двигался неимоверно быстро, и засечь его в обычном режиме было просто нереально. Кир пару раз попробовал, ему прилетело просто из ниоткуда, и в течение пары мгновений. А вот когда он задействовал собственные импланты, то бот уже не был настолько быстрым. Конечно же, будь вместо бота реальный владелец этого билда, скорее всего, у Кира не было бы никаких шансов. Но ему и не нужна была победа, он набирался опыта. Тем более пока что свой собственный билд. Проще говоря, набор имплантов, которые в совокупности дают каждой по отдельности и все вместе дополнительные возможности и способности. До этого ему не хватало полдюжины имплантов. Однако план у него имелся. Если большинство людей, прокачивающих свою скорость, стремились стать самыми быстрыми, опередив противников, то Кир решил поступать совершенно иначе. Дело в том, что сделать себя быстрее на 20, 50, 100% в 3 раза в 4 было несложно. Даже начальный набор имплантов мог дать неплохой буст. Однако затем борьба уже шла за мгновение, за жалкие доли процента прироста имеющихся возможностей. Рассматривая наиболее популярные билды, он обратил внимание, что там весь упор как раз шёл на максимальный эффект ускорения. А вот продолжительность использования этого самого эффекта была уже показателем вторичным, многими просто игнорируемым. Киржи решил действовать иначе. Большинство билдов подразумевали, что суперскорость ты можешь использовать на протяжении около 8 секунд. В зависимости от типа и модели имплантов время варьировалось на плюс-минус 2 секунды. Более дорогие билды, называемые уже профессиональными, чья стоимость часто доходила до полумиллиона, а то и миллиона, позволяли использовать возможности имплантов всего 5 секунд с небольшим. Зато и скорость в эти секунды была просто огромной. Кир тогда накрепко задумался. Логика такого решения понятна. За 5 секунд можно легко прикончить оппонента. Но что будет, если не успеешь? Ведь дальше импланты отключатся. Им нужно время для перезарядки, а тело пользователя — небольшая передышка. Так вот, что будет, если не успеешь прикончить врага за пять секунд? Именно эту свою теорию Кир решил проверить на боте и оказался прав в своих подозрениях. Да, он существенно уступал противнику в скорости. Да, атаковать ему было совершенно бессмысленно. Враг легко блокировал, уворачивался или даже контратаковал. И тогда Кир начал действовать иначе. Всеми силами тянул время. Защищался. Бот отчаянно махал руками, пытаясь подловить Кира, мутузил его как мог, пытаясь пробить блок. Но когда положенные 5 секунд у бота закончились, он выпал в обычный режим, в то время как у самого Кира до отката еще осталось больше 10 секунд. И теперь ситуация в корне поменялась. Как раз таки Кир был в разы быстрее своего противника, и, в отличие от Кира, тому нужно было продержаться не жалкие 5 секунд, а около минуты двух. Именно столько надо, чтобы импланты снова можно было включить. Бот огрёб за первые пару секунд. Словил двойку в корпус, затем ногой с разворота в челюсть, затем подсечка, удар коленом в грудь и прямой в лицо, ставший добивающим. Кир выпал в обычный режим. Он едва не упал, тяжело дышал, но улыбался во все 32 зуба. Его теория всецело подтвердилась. У него получилось. Есть, правда, одно большое «но». Те самые пять секунд, которые Вол упил бот, еще нужно как-то продержаться. В отличие от бота, люди могут быть в разы изобретательнее. А следовательно, свой билд он должен дополнить имплантами, усиливающими защиту. Такие в продаже были. Стоили они, правда, неприлично много, но зато с ними продержаться в бою против более быстрого противника будет в разы легче. Кир принял душ, собрался и ушел из тренажерки. Направился к кафе, в котором обедал вчера. Едуан вошел в зал, сразу заметил Алию. Она и сегодня была на смене. «О, привет, присаживайся. Я сейчас подойду». «Хорошо». Кормили здесь неплохо. Вчерашний обед Киру понравился. Но чего уж скрывать, Али ему нравилось не меньше. А уж сейчас, когда у него завелись деньги, нет постоянной проблемы, необходимости рыскать, искать их а главное, имеется свободное время, то почему бы не пообщаться с понравившейся тебе девушкой? Кира гляделся. Сегодня в кафе было пусто. Впрочем, и время сейчас такое, что посетителям делать тут нечего. Около трех часов дня. Обед уже закончился, народ сидит на рабочих местах, пытаясь скоротать время до конца рабочего дня. Наверняка через пару часов сюда начнут подтягиваться посетители. Ну а пока, помимо Кира, тут был всего один человек. Он сидел за столиком у окна и совершенно ни на что не обращал внимания, увлеченно читая книгу, то и дело перелистывая страницы. К слову, Кира это удивило. В том мире, где всем правят цифровые технологии, многие предпочитают прямо-таки демонстративно пользоваться такими вещами, архаичными, что ли. Вот, например, книги. В отличие от земных образцов, здесь они выглядели несколько иначе. Не прямоугольные а квадратная, к тому же здесь у книг не было переплета как такового. Скорее они напоминали блокноты на пружине, в которых страницы перелистываются вверх, как на календаре. Были здесь и газеты, тонкий слой прозрачного пластика, на котором и можно было прочитать заметки, статьи, разглядеть фотографии. Стоила такая газета сущие копейки, что-то около пяти или десяти эмидонов, то есть от 0,5 до 0,1 эми. Дочитав такую газету, можно было бросить ее где угодно. Пластик был создан из быстро разлагающегося материала. Буквально уже к вечеру он плавился, превращаясь просто в воду. Интересная и удобная штукенция. «Ну, привет, как дела?» Возле столика Кира появилась Алия. «Нормально. Ну, почти». «Почти? Не нравится быть Войтом?» «Нет, с этим порядок». «Квартиру себе пытаюсь нормально найти. Вчера целый день пробегал, и ничего». «О, я тебя понимаю. С этим на Этне всегда были большие проблемы. и угадаю, или кунура какая-то, или бомжатник?» «Да, и денег хотят как за коттедж, в котором прислуга есть». Девушка хихикнула. «Точно. Ну вот, и получается, что ни черта толкового найти нельзя. Ну, или же надо смотреть дороже». «Есть такое. До тысячи обычно и будут одни бомжатники. Ну, вообще, подожди, не спеши. Есть у меня один вариант». «А?» «Подружка одна снимала квартиру, но сошлась с парнем и вроде как планирует переехать к нему. Я у нее узнаю, где ее бывшая квартира, попрошу контакта хозяйки». «О, если квартира нормальная, буду очень благодарен. Проси, что хочешь». «Что-нибудь придумаем» позволю тебе угостить меня ужином в каком-нибудь приличном ресторанчике. Ужин в ресторане? Я думал, с твоей работой тебя уже тошнит от всех этих кафе и ресторанов. Есть такое, но очень хочется побыть с той стороны баррикад. Не носиться с тарелками, а спокойно посидеть и поесть, пока суетится кто-то другой. Понятно. Тогда договорились. Более того, готов на аванс. О, нет. Сменщица заболела. Я еще одни пять без выходных работаю, а потом всего один день будет свободной. Я хочу просто лежать в кровати и не шевелиться. Знакома. Когда был курьером, то тоже об этом мечтал. Ну хорошо, тогда повременем с походом в ресторан. Ага, а через два дня пойдет на работу подружка моя. И я у нее как раз все узнаю. А то она как на выходные выходит, связь отключает. Отлично. Ой, прости. Как раз звонил Вабан. Ты где? В кафешке, недалеко от тренажерки, у Кари. А, знаю такое. Сейчас буду. Пока Кир заказывал себе обед, ждал, пока Али его принесет, увидел в окне, как к тротуару подлетел Дальтер Вабана. А через минут в кафе зашел и сам четырехрукий гигант. Он сразу увидел Кира и направился к нему за столик. Здорово! Привет! Ну, чего у нас за дело? — Дело? Так, мелкая работенка. Пока обе не заработают репутацию, нормальных дел нам никто не доверит. Так что перебиваемся тем, что есть. — И тем не менее, что делать нужно? — Тачку угнать. — Лады. — Что, даже не спросишь, сколько платят? — Я еще не дорос до того уровня, чтобы отмахиваться от работы. Но если тебя это беспокоит, то сколько платят? — Твоя доля — полторы тысячи. — Не густо. Ну, я согласен. — Не густо? <смех> Отказываться, значит, от работы ты еще не дорос. Но полторашка за плевое дельца тебе уже не густо. — Ну, по сравнению с тем, что мы сделали и сколько должны были получить. — Черт, лучше не напоминай. — Извини, так что там за тачка? И почему её хан не угонит? Он же у нас вроде спец по тачкам. — Из тебя универсала делаем. — Если серьезно, хан и лая будут другим делом заняты. Там он нужнее. А тут мы и сами справимся. Ну, лады. Кира гляделся по сторонам. А тут тихо, даже аэрокара не пролетают. В этом районе он оказался впервые и был, мягко говоря, просто в шоке. Дело в том, что этот район считался очень богатым и престижным. И не зря. Аккуратные ровные дороги, по которым тут колесили только служебные машины, другим сюда был закрыт. Прислуга в дома доставлялась на специальном автобусе, а вывозили их также. Причем для прислуги даже специальные остановки были. Вон одна из них, метров 50 справа. Коробка метров 5 длиной и 2 шириной, закрытая со всех сторон. Человек заходил внутрь и должен был находиться внутри ровно до того момента, пока не прилетит аэробус и не заберет его. Покинуть остановку было нельзя. И нет, замок тут был примитивный, открыть его даже ребенок сможет. Но если сделаешь это, сюда тут же примчится патрульный автомобиль и повяжет нарушителя. Дома здесь были словно срисованы из земных. причем больше всего они напоминали Киру картинки идеальных домов в 50-е и 70-е года. такая американская мечта. Аккуратные одно- и двухэтажные домики с огромными окнами. Или вовсе с прозрачной стеной, с большим участком возле дома, идеально подстриженными газонами, явно построенный из материалов, которые на это завозились. Слишком уж аккуратно сделано, и слишком уж домики выглядят чопорно. Одним словом все говорило о том, что здесь живут исключительно богачи. Порядок, хозяин спальня, машина он не видит. Послышался голос Вабана, наблюдавшего за владельцем Кара, который они и планировали угнать. Кир тут же вышел из тени, где прятался, и направился прямо к шикарному особняку, рядом с которым стоял явно дорогой, отливающий хромом и ярко-золотистой краской аэрокар. Тачка выглядела просто шикарно. По словам Вабана, такая могла стоить около полутора миллионов эми, что, по скромному мнению Кира, было просто колоссальной суммой, целым состоянием. За такие деньжища можно легко было купить корабль, на котором можно было бы заняться поисками земли. Наверное, именно поэтому Кер годовал от того, что предстояло сделать. Однако заказчица поставила условия, и их нужно было выполнить. Со слов Вабана Оби уговаривал ее, как мог. Однако заказчица упрямо стояла на своем. Она хотела, чтобы владелец знал, что произошло с его любимой игрушкой. Жаль. Ну что поделать? Угнать и продать такое сокровище очень сложно. На всей планете таких было десятка-полтора. Вывести Сэтной и продать ее за пределами невозможно. Во всяком случае, в Абана таких связей не было. А раз так придется переступить через свою жадность и сделать так, как хочет заказчица, тогда хотя бы можно будет получить оплату за свою работу. К слову, владелец иракара сынок какого-то богача или весомого чиновника. Кир порылся в сети, пытаясь найти информацию, Чего отпрыска они собираются грабить. Что касается самого владельца, того самого сынка, о нем инфы было куда меньше. Ну а то, что было, наводило на мысль, что это обычный мажор, один из золотой молодежи, ничего особого из себя не представляющий. Заказчица его бывшая подружка, которую он грубо кинул, и она затаила обиду, придумала план мести которые должны были реализовать Кир с Вабаном. Кир принялся вскрывать дверь. Сигнализацию он уже отключил. Лайс сбросила набор программ, которыми пользовался Хан. И Кир с софтом довольно быстро разобрался. Там не было ничего сложного. А вот замком пришлось поиграться. же опыта у Кира было немного. А тут механизм был довольно-таки хитрый. Мало того, что имелся механический замок, так он еще и работал в спайке с электронным, который в свою очередь был подключен к системам Майракара. Ожибешься, и вскрыв тачку, останешься с носом. Включить ее, а тем более угнать, не получится. Просто не выйдет, тачка с места не шелохнётся. Кир, он идет, как ну, спрячься. Кир выругался сквозь плотно сжатые зубы. Наш нет. Он почти справился. Если сейчас бросить, придется начинать все заново. Кир, прячься, ну. Есть. Дверь с тихим щелчком открылась, и Кир прыгнул в салон за руль. Дверь он хлопать не стал. Это точно привлечет внимание, а просто прикрыл ее. Авось со стороны будет незаметно. «Но ты! Облегченно выдохнул в обан, и тут же его тон вновь стал напряженным. Этот козел смотрит в окно на тачку. Он что-то заподозрил. Кир же наоборот, не паниковал. Забавно. Перед делом он очень нервничал, но когда уже все началось, действовал спокойно и хладнокровно, откидывая любые посторонние мысли. Это шел от окна. Идет к черт, он спускается на первый этаж. Что он там забыл? Может, на кухню? Кир не отвечал. И сказать было нечего, да и вообще, он должен был слушать Вабана. Он направляется на выход, Кир. Он что-то заметил. Черт!